Тем временем опять в банке. Чудище Хоклайнов, свет в банке полный химикатов, медленно перевернулось на другой бок, как сонный человек, а затем еще на один. Черт бы его побрал, подумала тень и медленно перевернулось на другой бок, а затем еще на один. Чудищу теперь стало неудобно во сне, и оно снова заворочалось как человек, готовый проснуться, и снова перевернулось. И чёрт бы его побрал, подумала тень, и снова перевернулась. Чудище Хоклайнов спалось неспокойно. Вероятно, снился дурной сон или одолело предчувствие. Она снова перевернулась, и чёрт бы его побрал.